Проект аудиокниги.club представляет. Дэвид Морэл. Они. Текст читает Олег Кейнс. Папа был умным. Весной, когда дёрн на крыше начал оттаивать, И в дом повалились змеи, он подвесил под потолком одеяло, чтобы ловить их. Больше всего там было сосновых змей, но иногда попадались и гремучие. Они издавали такие звуки, как будто кто-то тряс коробочку с зёрнышками. Папа сказал, что они после спячки ещё сонные, поэтому он и не боялся к ним подходить. Каждое одеяло он свернул, вынес на дальний конец выгона и вывалил их извивающееся содержимое в наш ручей.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 Остаяв там немного, она ушла, но прежде чем раствориться в темноте, обернулась и посмотрела на меня через плечо коризненно, как будто винила в чём-то. "Ты испугался?" спросил Дэниел. "Пора спать", сказала мама и посмотрела на папу. "Нет", сказал папа. "Я не испугался". Тогда было полнолуние, и вой доносился с холмов несколько часов. На следующий год не пошли дожди. У остальных фермеров пересохли колодцы, и им пришлось сниматься с места. Но от растаявшего снега с гор хватило, чтобы наполнить наш ручей, и этой водой мы поливали огород. Однако осин на склонах этого было мало, они совсем высохли, и бывало, что из-за молний начинались пожары. По ночам склоны гор озарялись красным мерцанием, в долину опускался дым. Дыудить было трудно дышать.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 Мама, всматриваясь в темноту за окном, что-то прошептала. Мне кажется, она сказала: "Прошу, Господи. Мы ждали. Род, принеси Даниилу куртку и фонарь", сказала мне мама. Он должен пойти проверить, не нужна ли папе помощь. Но Даниилу не пришлось никуда идти. "Смотрите", сказала вдруг Джудит, приподнимаясь на цыпочки и показывая пальцем. "Через окно мы увидели точку света". Она увеличивалась, раскачиваясь в руке папы. Когда он вошёл, холод наполнил комнату. Джудит закашлялась. Папа запер дверь и поставил фонарь. «Что-то так напугало лошадь», – сказал он, – «что она выскочила за ограду и попыталась убежать». «Попыталась?» – спросил Дэниел. «То, что напугало лошадь, поймало её. Но там и есть особо нечего было. Когда я выстрелил, они убежали».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 влече его по никля. Тогда я впервые подумала о нём как о старом человеке. Он осмотрелся по сторонам, держа наготове ружьё, потом помахал мне, чтобы я выходила доить корову и заниматься обычной повседневной работой. День прошёл незаметно. Вечером Дэниел пошёл с папой в лес в самом конце долины. Они собрали несколько вязанок хвороста и потащили их обратно. Ружьё они захватили с собой.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 Я попал в неё, остальные убежали. Мы все, кроме Джудит, оделись потеплее и вышли посмотреть, что подстрелил Дэниел. Небо было синим и холодным. Выглянувшее солнце блестело на снегу, от чего приходилось щуриться. От мороза онемели щёки. Мы вывели корову в загон рядом с сараем и покормили. Потом прошли ярдов 100 по следам лап и увидели что-то в снегу. "Хороший выстрел", похвалил папа Дэниела.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 Лапы зверя были покрыты страшными шрамами и ожогами, как будто огонь выжег подушечки. Шерсть опалена, уши изодрены, нос был так обожжён, что даже потерял форму. Этот, как видно, попал в огненную ловушку, сказал папа. Мы повернулись к ближайшему холму. Да нём, удивился папа. Они воют при свете дня? Никогда такого не слышал. Они наблюдают за нами.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 Куртка почти не согревала меня, пока я сначала доила, а потом кормила корову в стойле. Взяв велы, я перебросила навоз на кучу у стойла. С вершины холма за мной наблюдали четыре коричневые точки. Мама нарядила Джудит в её лучшую одежду. Она называла её церковной одеждой, хотя в церкви мы не были уже 2 года. Папа положил Джудит на кухонный стол, и мы по очереди стали читать Библию.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 Я заправила фонарь угольной нефтью и зажгла, уверенная, что в такую метель страшные существа не будут бродить вокруг дома. Я подошла к двери. На какую-то секунду я засомневалась, но потом подумала, что папа гордился бы мной из-за того, что я такая умная. Чувствуя, как бьётся в груди сердце, я надела куртку, открыла дверь, закрыла её за собой и взобралась на сугроб. Ветер дул такой холодный, что лицо у меня как будто загорелось огнём.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 Когда оно ползло ко мне, я отступала. Его красные бешеные глаза начали тускнеть. Меня остошнило. Потом пошла к ведру с водой, прополоскала рот, выплюнула воду в очаг и попила. Вода успокоила горло, саднившее после крика. Четверо мертвы, подумала я. Но я знала, что последний был самым умным, и решила, что теперь я ему нужна не только как еда. Я убила его сородичей. Я сожгла его логово, он ненавидел меня. Без укрытия в такой мороз он замёрзнет, подумала я, но тут же голос папы произнёс у меня в голове: "Нет, он выроет на рубе снегу. Но если я не буду выходить, ему придётся идти искать пищу в другом месте", подумала я и снова услышала папин голос: "Запах гниеющей туши отравит тебя".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 Надомно изгущались тучи. Думая о том, что нужно найти укрытие, прежде чем разразится новая снежная буря, я заметила, что потолочные балки перед очагом упали под углом, образовав что-то вроде навеса. Я нашла шкуру, которую папа и Дэниел сняли с подстреленного существа, и закрыла ею под провалом в потолке. Потом сняла обгоревшие покрывала, заслонявшие вход в погреб, и закрыла им другую дыру между балками.